46 -я. Она излучала надежду. Судьбе было угодно, чтобы в мире появилась вторая суперзвезда по фамилии Маккартни. 1 мая 1995 -го года младшая дочь Пола, 23-летняя Стелла, окончила Лондонскую Центральную школу искусства и дизайна имени Святого Мартина по специальности «Модный дизайн». Ее выпускной показ попал в заголовки международных новостей. Коллекция была целиком куплена супермодным бутиком Токио. Ее стали засыпать заказами лучшие британские и американские магазины: Browns, Joseph, Bergdorf Goodman, Niman Marcus. Стелла точно знала, чего хочет в жизни. С тех пор, как маленькая девочка регулярно пробиралась в общий гардероб своих родителей и часами изучала с одной стороны одежду Линды в стиле «в общем, всё равно что», и с другой пола в стиле «совсем не всё равно что». Она смастерила свой первый жакет в 13 лет и через три года стажировалась у парижского кутюрье Кристиана Лакруа, создателя юбки «Пафбол», как раз когда он готовил свою эпохальную дебютную коллекцию в 87 году. После Сассексской общеобразовательной школы она поступила в художественный колледж Рейвенсборн на юго-востоке Лондона, а затем в Центральную школу Святого Мартина, перемежая учёбу с дальнейшими престижными стажировками в журнале Vogue, у Бетти Джексон и в бутике «Джозеф». Несколько необычным образом ей довелось поработать и под началом мужского портного Эдварда Секстона, чья ателье раньше располагалось на Севил-Роу, в нескольких шагах от Эппл, и чьи костюмы угодили на обложку Эбби Роуд, в них были одеты и Пол, и Джон. В её моделях чувствовалось по-настоящему новое слово. Сочетание крайней женственности и сексуальности с формальностью классического мужского покроя и подчас с добавкой вызывающей мешковатости или дикого диссонанса разных элементов, будто напоминавших о сценических нарядах её матери на гастролях Уинс. Сама Стелла тоже была новым словом. Стройная и одновременно чувственно пышная, с глазами совершенно ясной генеалогии и оттуда же взявшимся талантом обзаводиться связями. Внимание СМИ к её выпускному показу было вызвано не только присутствием полного гордости отца, который специально сочинил для его музыкального сопровождения песню «Стелла Мэйдэй». Её наряды демонстрировали на подиуме три супермодели — Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Ясмин Лебон, причём все бесплатно. Больше среди детей Пола вундеркиндов не оказалось. Старшая сестра Стеллы — Мэри. в 26 все больше напоминавшая новое воплощение своей бабушки-тезки, стала довольно успешным фотографом, однако явно не ища признания публики, предпочитала работать в МПЛ, где распоряжалась фотоархивом Линды. Когда в семье появился сын с мамиными соломенными волосами и папиным лицом Херувима, все, естественно, гадали, проявится ли в нем с той же силой музыкальное дарование. Однако в юности Джеймса Макартни казалось, больше интересовал мир спорта, и это сочеталось в нём с авантюрной жилкой, не раз дававшей его родителям повод для серьёзных волнений. В третьем году, когда ему было 16, он отправился с тремя друзьями заниматься виндсёрфингом на пляж Камберсэндс, что на Сассекском побережье. Тогда, после ошибочного сообщения, что он потерял управление своей доской и дрейфует в открытое море, по тревоге была поднята вся местная спасательная авиация. Несколько месяцев спустя он перевернулся в лендровере, в котором ехал по территории поместья, и чтобы вытащить его, пришлось вызвать Израя пожарную бригаду. Пол не пытался увлечь Джеймса занятиями музыкой, как делал когда-то его собственный отец — Он слишком хорошо понимал, какое давление испытывали Джулиан и Шон Ленноны, имея перед глазами фигуру Джона, и какое чувство неполноценности, особенно Джулиану, грустному адресату Хейт hey Джуд, пришлось испытать впоследствии. Однако дом, который пульсировал музыкой, в котором было столько великолепных инструментов и перебывало столько великих музыкантов, не мог не оказать своего влияния. В подростковом возрасте Джеймс начал самоучкой осваивать пианино и гитару, как оказалось, праворокую. А в 17 лет, всего на три года позже отца, написал свою первую песню. Хотя у всех четверых детей были свои светлые и неприятные моменты в отношениях с родителями, единственным настоящим источником для беспокойства оставалась Хэдер, которая, приближаясь к тридцатилетию, по-прежнему была неуверена ни в себе, ни в своём призвании. Определённо, у неё не было недостатка в любви и комфорте. Пол никогда не делал различий между приёмной дочерью и Мэри или Стеллой, а Линда и вовсе отделяла своего первенца чуть большей нежностью и вниманием. И всё же, несмотря на их усилия вырастить младшее поколение в условиях максимально возможной нормальности, фамилия Маккартни не могла не давить на них всех тяжёлым грузом. Больше всего доставалось Хэттер, которую в её разных школах дразнили и задирали по этому поводу хуже, чем остальных, и которая оказалась меньше всего приспособленной выдерживать такое давление, уже будучи взрослой. Вообще она была почти копией Линды в её возрасте. Немножко не от мира сего, чуждая всякой манерности молодая женщина, у которой не было целеустремлённости Стеллы или практичности Мэри, и которой для счастья было вполне достаточно проводить время рядом с животными. Постепенно в ней поселилась боязнь перед отсутствующим взглядом на лицах новых знакомых, который мгновенно сменялся чрезмерной приветливостью, как только становилось известно, кто её отец. Когда ей было 25 лет, это чувство потерянности и бессилия спровоцировало столь глубокий кризис, что Пол стал спрашивать у разных людей, в том числе у диетолога Питера Кокса, не могли бы они порекомендовать психолога, способного ей помочь. В конце концов, хедер сама взяла инициативу в свои руки и легла в одну сассекскую клинику, хотя основная внутренняя проблема осталась нерешённой. Хедер по всей видимости, никак не травмировал развод Линды с её родным отцом, Джозефом Мелвиллом Си, который случился, когда ей было всего два года. Джо-Джо, более известный как Мел, по-прежнему жил в Туссоне, штат Аризона, продолжал свои профессиональные занятия геологией и антропологией и не имел никакого желания перебираться в Калифорнию, в отличие от героя песни «Get Back». Тем не менее, покупка Полом и Линдой поместья в танке Верде всего в нескольких милях по соседству едва ли уменьшила расстояние между ним и разлученной с ним дочерью. Линда всё ещё чувствовала некоторую обиду по отношению к нему и старалась свести их общение к минимуму. Затем... В 88 восьмом году, в конце семейных каникул в Танке Верде, Хэттер внезапно объявила, что не хочет возвращаться домой и остаётся в Туссоне, чтобы, наконец, поближе узнать своего отца. На радостях Мел пообещал, что она может гостить у него и его подруги Беверли Уилк столько, сколько пожелает. Беверли, немногословная, но добрая женщина, не возражала. «Она была очень приятным человеком, как и её мать». В этот период между Хеттер и Мелом наконец установилась близкая связь. Она смогла приобщиться к его увлечению антропологией, археологией и народным искусством аборигенов, из-за которого она лишилась его ещё в младенческом возрасте. Обладавший необъятными познаниями и внушительной физической силой, Мел оказался абсолютно порядочным человеком, который, по воспоминаниям Беверли, ни разу в жизни не сказал ни о ком ни одной гадости. Певерли же казалось, что Хэдер словно от кого-то скрывается. На протяжении всего визита она использовала псевдоним и, по возможности, не вступала в контакт с незнакомцами. Однажды у неё случился приступ паники. Снимая деньги со счёта в банке, она по забывчивости расписалась собственной фамилией. Особым предметом антропологического интереса Мелоси были западно-мексиканские индейцы Уичоли, чья культура существует 15 тысяч лет и сохранилась почти нетронутой. Он был одним из продюсеров, заслужившего хвалебные рецензии фильма об Уичоли под названием «Народ пиёта», и в компании Беверли часто наведывался к ним в отдалённые районы гор Сьерра-Мадре. При ближайшей возможности Хедер отправилась вместе с ними. Она провела среди Уичоли несколько недель. Носила их яркие одежды, делила с ними пищу, познакомилась благодаря всезнающему Мелу с их древними церемониями, утончённой религиозной живописью, масками и керамикой, которые индейцы покрывали цветным бисером. Никто не интересовался её приёмным отцом, все принимали её такой, как она есть. Подобную терапию было невозможно купить за деньги. После этого... Окрепшая и достаточно уверенная в себе, она оставила Мэла и Беверли и купила квартиру в тусане явно с намерением там осесть. Однако два года спустя Мел твёрдо сказал ей, что пора возвращаться домой. Теперь, приехав в Писмарш, она была настолько счастливее, что Линди пришлось признать, что Мел наконец исполнил свой отцовский долг. Под впечатлением от отделанных бусинками чаш и кувшинов Уичоли Хезер решила освоить гончарное дело, кстати, широко распространённое в местности вокруг края. Она поселилась в коттедже на территории поместья и, перестав избегать своей фамилии, основала собственную компанию Heather Маккартни Дизайн». Пол и Линда отпраздновали 25-ю годовщину свадьбы в марте 94 -го года. За исключением тюремного заключения Пола в Токио в 80 году они не провели врозь ни одной ночи. Эти двое и их четверо детей стали исключительно сплочённым кланом, все члены которого показывали свои чувства друг другу и вслух говорили о своей любви так, как в ливерпульской семье Пола, не менее любящей, никогда не было принято. Когда один из них куда-нибудь уезжал, все остальные выходили из дома, чтобы помахать рукой на прощание. И как бы ни повзрослели дети Линды, какими бы разными они теперь не стали, они нуждались в своей матери и полагались на неё не меньше, чем всегда. В декабре 95 -го года Линда, почувствовав себя плохо, обратилась к своему местному врачу. Он сообщил, что у неё простуда, дал ей несколько таблеток и сказал показаться снова через две недели. Когда она вернулась с тем же недомоганием, Он послал её к лондонскому специалисту, который обнаружил у неё злокачественную опухоль в левой груди. Мамограмма выявила бы её раньше, но у Линды до этого никогда не доходили руки. От той же болезни в 47 лет умерла мать Пола, и Линда уже пережила её на 7 лет. Ужасная новость не могла не пробудить у Пола воспоминания о больничных палатах пятидесятых, о зловещих ширмах и бьющем в нос запахи эфира, об ужасной правде, в которой ему не признался ни один из взрослых, но которую он уже знал, о шокирующей непривычных слезах на глазах отца. Но то было почти 40 лет назад, и с тех пор статистика выживаемости для больных раком груди значительно улучшилась. Линду немедленно поместили в лондонскую больницу принцессы Грейс, чтобы удалить опухоли оперативно. К моменту, когда история достигла прессы, она уже поправлялась в Писмарше. Появившись перед журналистами, заполонившими Стар в Кроу-Лейн, Пол объявил, что операция была успешной на все 100%. Врачи сказали, что теперь ей нужно просто отдыхать. На самом деле рак не сумели пресечь вовремя, и теперь он уже распространился на лимфатические узлы. Семья провела не слишком счастливое Рождество и Новый год, и в начале 1996 -го года она легла в лондонскую клинику, чтобы там пройти курс химиотерапии под наблюдением онколога из больницы Барта. Пол оставался с ней всё время и спал прямо в палате. Никто, кроме семьи и близких друзей, не знал, через что она проходит, и даже от самых близких она скрывала многое. Однажды, когда Карла Лейн прибыла в Писмарш, Линда поманила ее к себе, словно для обсуждения очередного спасения несчастного бычка, кота или утки. У меня рак, объявила она, затем, прежде чем Карла успела ответить, приложила палец к ее губам, сказала тсс и больше к этому. не возвращалась. Как будто в насмешку, многие из препаратов, используемых в её химиотерапии, проходили ненавистные ей испытания на животных. Более того, в том же году они с Полом должны были получать награду за прижизненные достижения от ПЕТА, организации, которая была наиболее воинственно настроена против таких испытаний и для которой они устроили рекламную кампанию во время последнего мирового турне. Однако ни о каком отказе от лечения с её стороны Пол не хотел и слышать. Болезнь также стала помехой её компании за вегетарианство, которая как раз недавно сделала самый крупный на тот момент прорыв к массовой аудитории. В октябре они с Полом сыграли самих себя в известном всему миру американском мультсериале «Симпсоны», в котором помогали умницы лизи Симпсон осознать, как когда-то сами Прямую связь между резвыми ягнятами на лугу и бараньими отбивными. Линда всегда подчеркивала, например, в последнее время на упаковке своих замороженных блюд, что важным преимуществом перехода на вегетарианство является увеличение иммунитета к раку. Питер Кокс, соавтор домашней стрепни Линды МакКартни, к этому времени уже стал веганом, убедившим себя, что рак может быть спровоцирован чрезмерным потреблением молочных продуктов. Вспоминая всё то масло и сливки, которыми она на его глазах сдабривала свои омлеты, Кокс не мог не задуматься о том, что, возможно, корень проблемы заключался именно в этом. На протяжении всего этого периода личных мучений музыкальная жизнь Пола оставалась такой же переполненной, как всегда, и его способность управляться сразу с несколькими совершенно разными проектами никуда не исчезла. После «Ливерпульской оратории» его не покидало желание создать ещё одно масштабное классическое произведение, на этот раз более самостоятельное, чем было возможно, имея в соавторах Карла Дэвиса. «The Beatles Anthology» дала ему время для реализации этой идеи, поскольку два года, на протяжении которых выходили её три диска, он обещал не выпускать новой музыки под своим именем. Очень, кстати, компания EMI попросила его написать что-нибудь к своему приближающемуся столетнему юбилею. В 1995 году издательство Faber and Faber, которое выпустило партитуру оратории в книжном формате, свело его с возможным кандидатом на британским композитором и аранжировщиком Дэвидом Мэттюсом. Мэтьюс когда-то работал с Бенджамином Бриттоном, музыку которого Пол высоко ценил, а также принимал участие в подготовке знаменитой реконструкции незавершённой Десятой симфонии Малера. Первой композицией Пола под руководством Мэтьюса стала короткая фортепианная пьеса под названием «Элиф». «Он мыслил самыми необычными музыкальными красками, и его идеи часто бывали довольно эксцентричными», — вспоминает Мэтьюс. но ему не хватало уверенности из-за отсутствия формального музыкального образования. Я видел свою задачу в объяснении динамики музыкального произведения, как работает фразировка и тому подобное, чтобы в итоге он чувствовал, что сделал все сам». Премьера «Элиф» состоялась 25 марта на немноголюдном сольном выступлении, которое Пол дал в Кенсингтонском дворце, лондонской резиденции принца и принцессы Уэльских. в поддержку Королевского колледжа музыки. На нём присутствовал принц, который позже наградил его почётным членством в Королевской академии. После такого мир классической музыки уже никогда не смог бы относиться к нему снисходительно. К этому времени у него уже родилась тема для крупной вещи, автобиографической, как и ливерпульская оратория. С тех пор, как он купил свою первую ферму в Кентайре, его не покидало очарование монолитом, стоящим на склоне холма, напоминанием о религии и культуре людей, живших в тех местах ещё до римского завоевания. Фотография стоячего камня, сделанная Линдой, вошла в калаш на обложке его первого сольного альбома «Маккартни». И именно там, или где-то поблизости, Она окончательно завоевала его, сказав, «Я могла бы здесь хорошо устроиться». Его классическое произведение, так и названное «Стоячий камень» (Standing Stone), должно было быть посвящено шотландским корням Пола, его любви к Кентайру и местным кельтским древностям. При этом, корпя над партитурой с Дэвидом Мэтьюзом. Он одновременно работал над The Beatles Anthology и создавал с Ютсом звуковые коллажи для танцевальных рейвов. «Я и не подозревал, что он занимается всеми этими вещами», — вспоминает Мэтьюс. «Когда мы работали вместе, он всегда был полностью сосредоточен». Но даже это не до конца насыщало аппетит Пола к многостаночному труду, Особенно теперь, когда попытка почтить память Айви Воина подтолкнула его к поэтическим опытам. «Я начал думать об этом как о стихотворении», — вспоминает он. «Каждый день у меня выходила пара строчек, и я записывал их до тех пор, пока у меня не набралось около 20 страниц, которые превратились во что-то вроде эпической поэмы». Среди раритетов на втором диске The Beatles Anthology оказался и первый дубль Yesterday, записанный 14 июня 1965 года. Из всех битловских вещей это безусловно, была самой известной. Со своими примерно двумя тысячами кавер-версий и постоянным потоком новых она уже давно обошла White Christmas Ирвинга Берлина в книге рекордов Гиннеса. В то же время она совсем не была битловской вещью. Полу она приснилась целиком в его мансардной комнате в доме родителей Джей Нэшер и была записана им со струнным квартетом при помощи одного только Джорджа Мартина. В 1965 году она казалась настолько чуждой имиджу «Битлз», что её не стали выпускать синглом в Британии, а упрятали на альбоме саундтреке «Халп», причём в самом фильме её не было. Эта песня имела огромное символическое значение для Пола, поскольку олицетворяло само таинство рождения музыки у него в голове. В любом случае, ему никогда не надоедало её петь. Однажды, двумя годами ранее, по аэропорту Хитроу пронёсся слух, что Пол Маккартни где-то здесь ожидает отлёта Конкорда в Нью-Йорк. Снаружи невероятно эксклюзивного зала для сверхзвуковых пассажиров мгновенно образовалась толпа. Через несколько минут Линда вышла к публике и сообщила, что раздачи автографов не будет. «Зато», — добавила она, — «он для вас сыграет». Мини-концерт, состоявшийся на фоне объявлений об отправлениях и мерах безопасности, завершился исполнением Yesterday. Несмотря на эти обстоятельства, всё это время авторство Yesterday, как и остальных битловских песен Джона и Пола, независимо от личного вклада, неизменно обозначалась Леннон Маккартни. Для Джона роль соавтора этой вещи стала даже чем-то вроде личной пытки. Однажды ему пришлось подписать скрипку ресторанному музыканту, который наигрывал её специально для них с Йоко, пока они ужинали. Это несправедливость, с точки зрения Пола, долго не давала ему покоя после распада Битлз и даже после создания новой группы, гремевшей по миру не хуже старой. На альбоме «Wins Over America» 76 года использовались пять его битловских песен, и после каждой в скобках шло «Маккартни-Леннон». Теперь он счёл, что будет обоснованно попросить о том же самом для дубля «Естеды», включённого в «The Beatles Anthology 2», тем более, что на диске уже была раз нарушена формула Леннон-Маккартни «Real Love», Домашняя заготовка из архива в Дакоте, которая открывала первую сторону и планировалась к выпуску синглом, была подписана только именем Джона. Прошло всего несколько месяцев после благодушной встречи с Йоко и Шоном в Писмарше, поэтому Линда позвонила ей от имени Полы и попросила в качестве особого одолжения разрешить переставить местами авторов всего лишь в одном этом треке. Та отказалась, аргументируя, что Пол со своей стороны тоже пожинал лавры с песен Джона, в которых никак или почти никак не участвовал, таких как Norwegian Wood или I'm the Walrus. Однако её реакция была скорее инстинктивной. Как правопреемник Джона и хранитель его творческого наследия, она не сделала бы ничего, что даже отдалённо грозило бы его преуменьшить. Выпуск Anthology 2 в марте 96 шестого года вернул Битлз на первые полосы, хотя и не по той причине, по которой хотелось бы Полу. Radio One, поп-музыкальное подразделение BBC, устроившее восторженную премьеру Free as a Bird в прошлом году, объявило, что исключит Real Love из ротации. «Это не то, что хочет слышать наша аудитория», — пояснил его представитель. Наша радиостанция ориентирована на современную музыку. Запрет не помешал Синглу занять четвёртое место в Великобритании, но, конечно же, сказался на его долгосрочных продажах. Пол приложил все силы к тому, чтобы опровергнуть любые намёки на старомодность и неактуальность Битлз. Джефф Бейкер, его пресс-агент, опубликовал заявление, где утверждалось, что среди покупателей Anthology One 41% были подростками, а сам он тем временем написал для Daily Mirror полемическую заметку на 800 слов. «Если Radio One кажется, что Beatles теперь пора запретить, моментальное разорение от этого нам, в общем-то, не грозит. Хорошую музыку нельзя загнать в возрастные рамки». Очень приятно осознавать, что пока детсадовские короли с Radio One считают Битлз слишком старыми, чтобы пустить их играть в общую песочницу, многие молодые британские группы явно не разделяют эту точку зрения. В сегодняшней музыке я слышу Битлз повсюду. С третьим и последним диском Anthology и составлением групповой автобиографии из цитат, принадлежащих всем четырём, воссоединение явно себя исчерпало. Замирение Пола и Йоко, имевшее огромное значение, долго не продлилось, а Джорджу весь проект наскучил ещё до завершения работы над «Real Love». Кроме Пола, только Ринго проявлял видимое желание продолжать оттягиваться. К тому же, теперь этих двоих, десятилетиями не имевших ничего общего, кроме бетловского прошлого, связывало одно печальнейшее обстоятельство. В декабре 95 -го года В том же месяце, когда у Линды был диагностирован рак груди, первая жена Ринга, Морин, умерла от лейкемии в возрасте 47 лет. Хотя он уже давно был женат на Барбаре Бах, а Морин была замужем за Айзеком Тигритом, основателем сети Hard Rock Cafe, Ринга напоследок примчался в Сиэтл, где она лежала в больнице, и потом тяжело переживал её кончину. Мо Старки всегда нравилась Полу. Скромная женщина, она ничем не нарушала внутреннюю жизнь Битлз, особенно после того, как осталась от неё в стороне. Её с ринга трое детей, сыновья Зак и Джейсон и дочь Ли, были для Маккартниевских чем-то вроде двоюродных родственников, и чтобы поддержать их, а также увековечить память о ней, Пол написал песню под названием «Литл Уиллоу», содержащую одно из образцовых проявлений его поэтической интуиции. No one's out to break your heart, if only seems that way. Никто не жаждет разбить тебе сердце. Это просто так кажется. В мае 96 -го года Ринго вернулся в Хок Хилл, чтобы записать с Полом два трека под продюсерским руководством Джеффа Лина. Первую вещь — Really Love You — они написали прямо в студии. Вторая — Beautiful Night — Прекрасная ночь. Пролежала в запасниках полость середины восьмидесятых. Это был ещё один возвышенный гимн Линди, прямой наследник «Maybe I'm Amazed» и «My Love». «You and me together, nothing feels so good». «Мы с тобой вдвоём, ни отчего не бывает так хорошо». Только теперь их ночи были уже не прекрасными, а полными боли, страха и беспомощности. 7 июня Ливерпульский институт исполнительских искусств открыла сама королева. Затраты на него в итоге составили 18 миллионов фунтов, из которых 3 миллиона выложил Пол. До последней минуты его не оставляли дурные предчувствия, в том числе сомнения в способности Марка Фезерстоуна Уитти, главного распорядителя средств и директора-основателя, довести проект до воплощения. «Он был очень осторожен, потому что понятным образом не хотел ассоциировать своё имя с провалом», — вспоминает Фезерстон Уитти. «Даже когда я уже был на стадии составления нескольких пробных курсов, он не позволил вписать в программу слово «липа». «Мне пришлось обставить всё так, как будто курсы исходили от нашего лицензирующего органа, университета имени Джона Мурса». Все подобные трения были забыты в момент, когда к оставшемуся неизменным неоклассическому портику Инни на Хоуп-стрит стали прибывать важные персоны. Внутри здания мрачные викторианские классные комнаты были заменены на светлые просторные студии и репетиционные пространства. Бывший актовый зал, в котором поколение мальчиков в чёрных блейзерах с трудом высиживали утренние молитвы, теперь превратился в аудиторию имени Пола Маккартни со звуком и освещением, которым могли бы позавидовать лучшие рок-площадки. Однако следы старой школы не были стерты начисто. Комната номер 31 официально носила имя Алана Дербанда в память об учителе английского языка, который когда-то раззадорил воображение Пола не слишком пристойными отрывками из кентерберийских рассказов Чосера. В скором времени 190 учеников должны были приступить к занятиям танцами, драмой и музыкой. И обещание, которое при зарождении всего проекта пять лет назад казалось не более чем рекламным трюком, теперь стояло в программе, создавая огромный переизбыток желающих записаться — курс песенного авторства, который вел сам Пол. Он приехал на открытие один, в строгом черном костюме, но без галстука. по-прежнему бунтуя против правил одежды, насаждавшихся базом, бывшим директором. Находясь, судя по всему, в эйфорическом настроении, он показывал не только привычно поднятые большие пальцы, но и мирный салют указательным и средним, а также игру на воздушной гитаре. Когда он взял слово в аудитории своего имени, то слегка коснулся затянувшихся родовых мук липа. «Это был вечер трудного дня, но мы способны это уладить». Используются слова заглавия двух песен The Beatles – «A Hard day's night» и «We can work it out». Понятно, что среди прочего я сейчас думаю о том, как гордились бы мои мама с папой, если бы были здесь. Но я не стану в это углубляться, потому что разрыдаюсь. В глубине души он уже рыдал. Первый курс химиотерапии не дал для Линды результатов, и она собиралась пройти второй. Побочные эффекты были настолько изнурительны, что на открытие ей пришлось отпустить его одного. Насколько серьёзно выглядела ситуация, свидетельствовало то, что месяцем позже она составила своё завещание. Поскольку она так никогда и не отказалась от американского гражданства, документ решили зарегистрировать в Нью-Йорке. таким образом выведя его из-под действия чрезмерно жёсткого британского налога на наследство. Она оставляла всё Полу, а после его кончины четверым детям поровну, в доверительном фонде, который фактически не подлежал налогообложению, и в США. Восемнадцатистраничное страничное завещание было подписано в студии мельницы в Хокхилле 4 июля, в день американского праздника, с привлечением двух свидетелей — помощника Пола Джона Хэммела и его студийного звукоинженера Эдди Клейна. Между сеансами лечения она старалась, насколько можно, жить нормальной жизнью, находя, как всегда, абсолютное счастье в общении со своими лошадьми. Самым неприятным последствием химиотерапии она разобралась с ковбойской практичностью, не дожидаясь выпадения своих белокурых волос, побрила голову и обмотала её банданой. «Меня всегда поражало сходство между тем, как Линда справлялась с раком, и тем, как она выживала в условиях враждебной реакции большинства на её брак с Полом», писал потом её друг Дэнни Филдс. Она очень внимательно оценивала ситуацию, учитывала негативные последствия и перспективы, и хотя моментами казалось, что её участь решена, она выходила сражаться из своего угла, рассчитывая только на победу. Пресса оставалась в совершенном неведении относительно её здоровья и не обращала внимания на случайные косвенные знаки. В ноябре вышла новая книга её фотографий «Дорожные работы» Works), и тогда же открылась выставка в Международном центре фотографии в Нью-Йорке, где ведущей была её дочь Мэри. Линда приехала туда с Полом, однако в последний момент почувствовала себя плохо и осталась в машине. К этому времени она уже переехала лечиться в Нью-Йорк, где за ней смотрел ведущий онколог города Ларри Нортон из мемориального центра имени Слоуна Кеттеринга. Больничный персонал позже вспоминал, как она излучала надежду, поднимая настроение соседей пациентов. Некоторые даже думали, что она уже вылечилась от рака и оставалась в больнице просто, чтобы показать другим, что это возможно.